Брайан Ламли. Под торфяниками. Глава первая. Открытие в ходе выздоровления. Из записных книжек профессора Юарта Кроу. После автомобильной аварии, которая едва не убила меня, став причиной серьезной мозговой травмы, я болел почти четыре месяца. Лишенный подвижности, я занялся своим хобби — возобновив изучение древних цивилизаций и городов юности Земли. Решение не заниматься основной моей работой было принято по необходимости, ведь нельзя читать лекции, когда в любую секунду может подвести память, а сознание померкнуть. Именно в таком состоянии я находился первое время после аварии я едва мог сконцентрироваться, то и дело ускользая в туманные миры, наполненные неотчетливыми видениями смутно припоминаемых сцен и невнятными обрывками каких-то разговоров, которые я никак не мог вспомнить. Я погружался в туманные миры, которые в сущности представляли собой спонтанные грезы, пережитки дней полной бессознательности и вторичную фазу полуамнезии. Проявить это хотя бы раз на публике, профессор Юарт превратился бы во всеобщее посмешище. В таком состоянии с мыслью о лекциях можно было расстаться, как и с мыслью о любой деятельности, требующей продолжительной концентрации. Я мог читать и даже заниматься научными исследованиями, но давал себе отдых сразу же, как только чувствовал приближение приступа головокружения. Поэтому… Когда я в конце концов вышел из лондонской больницы, что мне позволили сделать лишь при условии, что я не стану пытаться работать, мне ничего не оставалось, как сесть на первый же поезд, идущий с вокзала Кингс-Кросс на север, и вернуться в мой родной городок Харден на северо-восточном побережье, в дом моего племянника Титуса Кроу. Я собирался возобновить исследования, которые проводил в юности. Джейсон не упустил ничего, запасшись хипой самых свежих археологических журналов и экземпляром заметок по дешифровке кодов, криптограмм и древних надписей Олмсли, полным отчетом о только что проведенных в Средиземноморье и на плато Ахагар в Сахари-раскопках, и двумя новыми иллюстрированными буклетами, дающих свежий взгляд на тему забытых цивилизаций. Полагаю, он следовал принципу, что чем больше я буду читать — тем меньше у меня останется времени на более утомительные занятия. На самом деле мне хотелось отдохнуть. Я слишком долго работал, ни разу за последние восемь лет и не взяв отпуска. Вне всякого сомнения, то, что я так себя загнал, и стало причиной аварии. Вина была полностью моя. Я слишком устал, чтобы вести машину. Нет, тишина и покой были как раз тем, в чем я нуждался». Не будет больше ни бесконечных часов, проведенных в дороге, ни бесчисленных дорожных карт, в которые нужно заглядывать, ни затянувшихся лекций в плохо освещенных помещениях зданий муниципалитета, ни бессонных ночей за подготовкой к завтрашней программе. По крайней мере, в течение достаточно долгого времени. И все же за пару недель я затасковал. Хотя раз за разом убеждался в бесполезности попыток заняться чем-либо серьезным. Пять раз приступы настигали меня в тот момент, когда я сидел за столом, занимаясь какими-нибудь бумагами. А один раз, когда мы с Джейсоном вышли размять ноги, мой разум совершенно померк, и племяннику пришлось вести меня домой, в то время как я бормотал что-то какому-то невидимому товарищу своего детства. Однако в следующие шесть недель мои приступы странности понемногу стали сходить на нет. Я уже мог сам выходить из дому. Джейсон очень радовался моим успехам и на восьмой неделе организовал поездку в музей враткар чтобы я взглянул на некоторые из новых приобретений отдела древностей. Идея поездки возникла из моего интереса к статье в одном из археологических журналов, которые в изобилии припаз для меня Джейсон. Похоже, что в витринах чудес Древней Британии находился артефакт, более древний, чем любой другой известный предмет британской истории. Согласно радиоуглеродному анализу и тесту Венди Смита, вещица, миниатюрной статуэтки какого-то бога, напоминавшего пресмыкающееся, было около двенадцати тысяч лет. И все же на фотографиях в журнале черты твари казались настолько отчетливыми, как будто их вырезали только вчера. В ней было еще что-то такое, намек на скрытую жизнь. Это почему-то странным образом меня встревожило. С того самого мига, когда я взглянул на фигурку, покоившуюся за стеклом в музейной витрине, я пропал. Мои изыскания были всего лишь странным хобби до этого момента, до появления этого крошечного осколка неизвестной древней истории. Но теперь внезапно у меня появилась цель. Это звучит странно, знаю, но эта статуэтка так взволновала меня, что я чуть ли не возблагодарил Бога за аварию, которая привела меня к этому открытию. Вернувшись в Харден, я сразу же принялся сортировать всю информацию о статуэтке, которую смог отыскать. В конечном итоге ее оказалось совсем немного. Да, теперь мне было чем заняться, было что искать. Мое здоровье, казалось, ошеломляюще быстро пошло на поправку. Мои выпадения в странный полумир становились все реже и реже, пока не прекратились почти полностью. Похоже, доктора ошиблись и работа не причиняла мне совершенно никакого вреда. Как я уже сказал, я очень удивился количеству информации, которую мне в конце концов удалось собрать. Не то чтобы вся она немедленно оказалась у меня на руках, напротив, однако после некоторых поисков, пару раз заглянув в древние цивилизации Венди Смита, тщательно проштудировав предсмертные записки профессора Гордона Олмсли из Гуля, автор одной из книг, припасенных для меня моим племянником И, наконец, медленно проанализировав известные и нанесенные на карты подземные ручьи и реки, поросших вереском йоркширских торфяников, я остался доволен. А предмет... М -м -м. Сама статуэтка, хотя и заинтриговавшая меня с самого начала, стала лишь отправной точкой, ключом, указателем к... ну, скажем так, к чему-то, что я не вполне и сам понимал. Я был уверен, что стою на первой ступени, ошеломляющей археологической и антропологической лестницы, на вершине которой меня ожидало... что? Мой интерес к спелеологическим картам был вызван тем обстоятельством, что похожую на ящерицу зеленую статуэтку нашли в ручье, куда, по всей видимости, ее вынес из какой-то подземной области, выходящей на поверхность поток вблизь Сарби-он-Мур. Этот факт, в купе с упоминанием в предсмертных записках Олмсли мифического города Лхйиба, профессор предполагал, что ранее он располагался на торфяниках, совершенно голых и бесплодных, ужасно меня заинтриговал. Я видел между ними несомненную связь. Тот факт, что поверхность торфяники в том месте, которое упоминал Олмсли, оказалась голой и лишённые каких-либо следов доисторического прошлого, за исключением обычных окаменелостей, не доказывал что такой город никогда не существовал ведь за столетия прошедшие со времен существования лхиба естественные катаклизмы земли землетрясения подземные толчки эрозия, разрушения, наводнения и прочие воздействия времени и природы с легкостью могли стеретьть с лица земли даже самые незначительные следы древнего города но почему же в таком случае о действии этих разрушительных сил не пострадала статуэтка возможно Она многие века пролежала под землей чтобы неожиданно отдаться на волю подземной реки и появиться в таком чистом и новом состоянии будто ее только что изваяли это казалось мне единственным приемлемым объяснением если город рассыпался в прах тогда как маленький идол остался целым и невредимым я прочно обосновался в харденской городской библиотеке и за неделю или две крепко подружился с библиотекаршей мисс сэмвайс Она помогла мне в поиске уймы книг, дойдя даже до того, чтобы заказать некоторые в других филиалах. Первоначально моим намерением было попытаться отыскать следы этого башка или какие-либо упоминания о нем или его культе в документах крупнейших мировых цивилизаций самых древних эпох. Я изучил или запросил информацию по множеству книг, которые смутно помнил с юношеских лет. Большинство из них касалось археологии классические раскопки в Вавилонии, Турции, Помпеи, древнего города Майя, Чичен и Ци, бамбы и кносса Но нигде, даже в таком всеобъемлющем антропологическом труде, как «Золотая ветвь», мне не удалось отыскать упоминание о существе или божестве, хотя бы отдаленно напоминающем зеленую статуэтку. Как и нетрудно было обнаружить это сходство, но вскоре я стал настолько одержим желанием найти хоть какой-нибудь след, что додумался даже до того, чтобы рассмотреть меланезийское верование о временах в самом начале, когда землю населяли мифические существа, которые потом превратились в людей. В особенности меня заинтересовал бог Нуга, внешне походивший на крокодила. Потом я перекинулся на мифологию племени шибеук в верховьях Нила в Судане. В этих легендах крокодилицы спускались на землю с луны, чтобы выйти замуж за земных мужчин, и позже крокодил стал покровителем родов и, как ни странно, защитником младенцев. Кроме того, в Африке и на Мадагаскаре некоторые племена верили, что после смерти люди возвращаются, предварительно отрастив могилы хвосты в мир живых в обличье крокодилов. А также существуют многочисленные истории о ведьмах и шаманах, превращающихся в крокодилов при помощи ритуалов черной магии. Не мог я игнорировать и бога крокодила из крокодилополиса в древнем египте, Сбека, который нежился украшенный драгоценностями и с вызолоченными зубами в священных прудах своих храмов. Но по трезвом размышлении мне пришлось признать себе, что никто из них не мог быть созданием или божеством, которое я искал. Почти отчаившись, я обратился к зоологическим материалам, в надежде, что смогу, по крайней мере, найти там животное сходство, с которым имела статуэтка. Я проглядел эпоху присмыкающихся Бенфорта, драконов из мифов и легенд Несси записки о Нессе, раскрытые тайны озера Лох-Несс, а также все книги, которые счел подходящими для моего исследования. Все это время я точно натыкался на каменную стену и неоднажды подумывал о том, чтобы бросить эту явно безнадежную задачу. Но затем я снова обратился к запискам Олмсли, записям, опубликованным после его необъяснимой смерти, в надежде, что он, возможно, упомянул где-нибудь что-то такое, что может оказаться мне полезным, что-нибудь подкрепляющее его теорию о доисторическом городе на Торфяниках. Не знаю, как я не заметил этого раньше, Но в его записках было одно указание. Олмсли просто констатировал, что обитатели его мнимого города были описаны в кирпичных цилиндрах Кадаферона. Трудно сказать, где он получил такую информацию. Олмсли умер еще до того, как Энгстром вывез награбленные исторические сокровища из Аравии, но цилиндры, о которых упоминал профессор, несомненно существовали. К тому же книга Олмсле, посвященная переводу древних языков, была широко использована при расшифровке надписей на этих реликтах давно умершего прошлого. Из библиотеки я позвонил в Британский музей в Лондоне, попросив вкратце зачитать мне перевод. Сначала джентльмен на другом конце провода был со мной немного сух, что вполне объяснимо, но когда я представился, он позволил к телефону помощника смотрителя, некоего мистера Флитли и мне прочитали необходимый отрывок. Я попросил прочитать мне часть, содержащую описание древних людей, если таковая существовала. В ответ на мой вопрос мистер Флиттли фыркнул. — Людей, сэр? Скорее уж, тварей! Такая же безумная нелепица, как и все остальное, что писали греки. Услышав перевод, я не мог не согласиться с ним, хотя и был заинтригован как никогда И существа из города Иб зелены цветом точно озера Иб и туманы, что поднимаются над озером. Они пучеглазы и веслогубы, а уши их имеют странную форму. Они безголосы и говорят неслышно. Внимай же, ибо в одну ночь спустились они с луны в туман. Внимай же, они и озеро, и город Иб, где они поклонялись бокругу, огромной водяной ящерицы и устраивали свои жуткие пляски под полной луной. Итак, таково было описание людей, или, скорее, существ, города ип судя по тому, что было высечено на кирпичных цилиндрах Кадоферона. Но эти цилиндры, по крайней мере, семь открытых к настоящему времени, были найдены на востоке, тогда как город Олмсли предположительно находился где-то на йоркширских торфяниках Весьма странная, но полезная информация, поскольку я, наконец, определился с происхождением статуэтки, которая, похоже, была божеством культа, распространенного по всему миру. Хотя я не мог даже догадаться, как такое могло стать возможным. Я еще несколько дней пытался найти другие упоминания, на этот раз связанные с городом Иб. Но теперь, казалось, чем больше я искал, тем меньше находил за исключением одной ссылки, полученной опять-таки из британского музея, на этот раз из древнего перевода литературного источника сомнительного свойства — папирусов и лорнека. Там говорилось о том, что все до единого обитатели города ип были истреблены людьми из другого древнего города — Сарната, и что впоследствии и сам Сарнат постигла ужасная гибель. Пришло время заняться с Другими вещами.